Сказала госпожа Сибила. «Ты отлично справишься. Кстати, чего ты все время зеваешь?» «Еще бы не зевать. Не спал всю ночь». «Так обещай, что не сбежишь?» «Я? Когда я откуда убегал?» «Не так давно. Со вечера орлийского посла. Причем это видели все. Тогда мне поступило срочное сообщение, что банда Дебриза грабит сейфы Вортинга».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 Либо теми и другими одновременно, а в случаях, подобных этому, павлин проявляется в каждом из нас. Взгляд Ваймса скользил с лица на лицо. По привычке командор пытался угадать, в чем виновен тот или иной здесь присутствующий. Примечание. Вероятность того, что человек ни в чем не виноват, даже не рассматривалась. «Мир смотрит на нас», — подумал Ваймс.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 На этот вопрос ни у кого ответа не было. Ваймс пожал плечами. Слава богам, это не его мир. Он бочком подобрался к опралу Шнобсу. Тот, кособого, сутулился возле парадных дверей, что среди Шнобсов сходил за стойку смирно. Все спокойно, Шноби, уголком рта спросил Ваймс. Так точно, сэр. И ничего не происходит? Так точно, сэр. Пока ни одного голубя не прилетало, сэр.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 Ваймс покачал головой, поражаясь такой ненадежностью преступного братства Анкморборка. Слушаешь, ноби, а что если ты возьмёшь кирпич и...» «Госпожа Сибила дала инструкцию. Очень подробную, сэр. Касательно вашего обязательного присутствия здесь». Глядя прямо перед собой, откликнулся капрал Шнобс. «Подробную инструкцию?» «Так точно, сэр. Она специально подошла ко мне, чтобы поговорить об этом». «Дала мне доллар», — сообщил Шноби. «А, сэр Сэмвель!» — загармахала сзади. «Ты ведь еще не знаком с принцем Куфурой!» Ваймс повернулся. На него, таща за собой, как на буксире двух самуглолицых господ, надвигался арк-канцлер незримого университета на верн -чудокуле. Ваймс поспешил натянуть официальное выражение лица. «Командор Ваймс, господа! Сэм...»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 Ваймс поймал себя на том, что вместо того, чтобы продолжить дипломатическую беседу, тупо таращится, разинув рот. «А как вы думаете, принц?» — спросил он, наконец-то владав собой. «Мы все-таки передеремся из-за лешпы или нет?» Принц лишь пожал плечами. «Фу!» — фыркнул он. «Из-за пары квадратных миль ненаселенной плодородной почвы с непредвзойденным стратегическим положением...»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 Нет, вонь, гвоздики. Святые угодники, он же эту вонючую дрянь жует. О, совсем забыл, прервал во внутренний монолог принц. Вы ведь не знакомы с Ахмедом 71 час? Ахмед широко улыбнулся и поклонился. Оффенди, произнес он так, словно рот его был набит гравиевой крошкой. На этом представление закончилось. Не тебе... Это наш Ахмед, 71-й час, культурный Таше, Или Ахмед, 71-й час, мой телохранитель. Не даже Ахмед, 71-й час, ходячий сейф и гроза Молли. Следующий ход, понял Ваймс за ним. Какое эм, необычное имя, начал было он. Ничуть, улыбнулся принц. В нашей стране Ахмед встречается очень часто. Он опять наклонился поближе к Ваймсу. Тут понял это как приглашение к конфиденциальной беседе. Кстати, та прекрасная дама, с которой я познакомился только что, ваша главная жена? Она... Эм... Все мои жены. Могу я предложить 20 верблюдов в качестве скромного вознаграждения за нее? Секунду Вайм смотрел в темные глаза принца. Потом бросил взгляд на двадцати каратную улыбку Ахмеда семьдесят первый час и произнес. «Еще одна проверка?» Принц с довольным видом выпрямился. «Отлично, сэр Сэмми, у вас это хорошо получается. А вот господин Богис из гильдии воров готов был согласиться на пятнадцать». «Это вы за госпожу Богис столько предложили?» Ваймс небрежно помахал рукой. «Четырех? Да». Пожалуй, четырех верблюдов и козла было бы более чем достаточно. И то с учетом, что она побреется. На последовавший за этой фразой хохот принца оглянулись все гости. Замечательно, просто прекрасно. Должен признаться, командор, некоторые ваши сограждане считают нас, клатчцев, законченными варварами заради приобретения ваших жен, готовыми, так сказать, заложить последний тюрбан.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 Принц из влёк из складок одеяния письмо. «Меня обозвали докторумом циркум экс Что-то не так, сэр Самиэль?» Ваймс ухитрился превратить предательский смех в приступ кашля. «Нет, ничего», — выдавил он. «Нет». Надо было срочно менять тему. И, к счастью, возможность для этого сразу подвернулась.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 «Сила небесные, Что за гигантский меч? В общем, займите место среди почутных гостей, а мы уже вот-вот не успеете до двух шейхов сосчитать». «И все-таки стражник всегда остается стражником», размышлял Ваймс, пока волшебники и гости у него за спиной с горем пополам выстраивались в и стройную колонну. «Стоит кому-нибудь предпринять попытку выставить тебя в хорошем свете, и ты сразу же начинаешь подозревать его».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 «Моя делать. Двадцать пять верблюдов. Нет проблема. Он вытащил изо рта зубок гвоздики. «Обильных плодов тебе вчересло!» Он подбегнул. Это был самый двусмысленный из всех двусмысленных жестов, когда-либо виденных Ваймсом. «Это еще одна...» — начал было командор, но собеседник уже растворился в толпе. «Мне... куда?» — пробормотал Ваймс. «Силы небесные!» Тут Ахмед Семьдесят Первый Час возник снова, уже с другой стороны, но по-прежнему в облаке гвастичного аромата. «Я исчезать? Я появляться!» – довольно сообщил он. «Принц передавать, что степень, которую ему вдарили, доктор Дырка от Бублика, эти чародей такие шутники! О, мы все кишки надрывать, так смеяться!»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 на набалдашники на наших посохах. Любой из этих посохов, попадён не в те руки, мог бы нанести весьма серьёзный ущерб. Поэтому так прекрасно, что сейчас сия магия в надёжных руках. Ну разве не чудесно, что теперь мы живём в мире и согласии? И кто-то однажды, руководствуясь причинами весьма символического характера, решил, что командор городской стражи должен идти впереди.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 Вот что надо. Как приятно ощущать сквозь подошвы булыжники. С этим ощущением в тебя словно входят новые силы. За спиной Ваймса ряды начали сминаться. Подлаживаясь под его шаг, процессия замедлила ход. Ха, надежная опора. И опорная надежа... Фу, ну-то. У того посыльного из дворца, старика, который притащил церемониальную штуковину, он спросил. Края нет...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 А он, он вынимает О только не это, прошептал Ангво. вынимает из шлема церемониальную пачку сигар, заключил моркову. О, а теперь он он теперь зажигает. Турист еще несколько раз нажал на рычажок. Настоящая историческая традиция Очень памятная, пробормотал Ангва. Толпа умолкла.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 Шести-семиэтажную гору развалин, соединенных лестницами, на прочность которых не положился бы ни один разумный человек. Ветреные ночи сверху падали целые куски кладки, снабжая наиболее оборотистую часть Анкмурпрокцев строительным материалом. Барбикан избегали даже горгульи. Смутный гул толпы за спиной прорезали крики. Ваймс не стал оглядываться, чтобы там не происходило, Маркул с этим разберется. Мимо?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 Однако ее отсутствие не вызвало у него интереса из-за куда более неотложного присутствия трупа, распластавшегося на груди каменных глыб. Вайм всегда говорил, точнее, всегда говорил, что всегда говорил, а с начальством не спорят. Иногда маленькая деталь, самая что именно есть крошечная деталька, на которую в обычных обстоятельствах никто бы и внимания не обратил, хватает ваши чувства за горло и вопит. «Заметь меня!» В воздухе витал острый запах